Глава сорок пятая. Правильные поступки. Пустыня приводила Гидуана в отчаяние. Они шли весь день, солнце начало клониться за великую пасть, а ужасный жар так и висел в воздухе. Красные горы замерли на горизонте, не приближаясь, и даже эльфийские силы Голонора начали понемногу сходить на нет. Вместо того, чтобы уверенно шагать, эльф и маг теперь медленно тащились по пустыне. Земля казалась такой жесткой, словно не предназначена была для того, чтобы по ней ходили живые существа. Действительно, Гидеон не увидел за весь день даже и пустынной мыши. В самом начале пути он снял куртку и, закинув ее в бездонную сумку, обернул голову запасной рубашкой. Горизонт колыхался от горячего воздуха, как бесконечный мираж, и в голове Гидеона бесконечно крутилась мысль, что нужно вернуться в Малайсай, найти Адиландру и выбраться из этих ужасных пустошей». Но вслух он свое предложение не высказывал. В конце концов, сам вызвался искать драконов, вдохновившись рассказом королевы. С тех пор, как они двинулись в путь, Голонор не сказал ни слова. Гидеона это устраивало. Он все еще не очень понимал, как относиться к эльфу. «Когда сражаешься с кем-то бок о бок, поневоле начинаешь смотреть на него другими глазами» он вновь вспомнил бой в пирамиде. Сколько же крови пролилось, а этот запах. Еда он еще никогда никого не убивал, но убийство ради выживания не вызывало в нем ни стыда, ни радости. Он делал то, что должен был. Вот и все. Он этим не гордился и продолжать не хотел. Пожалуй, он мог бы посочувствовать тем, кого сразил заклинанием, Но стоило ему представить их смерть, их мучения, как картинка становилась слишком реальной, и маг тут же старался выкинуть ее из головы. Оказалось, сочувствие может стать проклятием. Особенно здесь, в землях, способных свести с ума, среди врагов, знающих, как охотиться на путников. Если чувства мешают выжить, нельзя им поддаваться. На карту поставлено будущее Ильяна. галанор шедший впереди, Запнулся, но не упал. От его плаща остались окровавленные лохмотья. так рьяно он сражался, прорываясь через толпы потемнорожденных, словно охваченный пламенем, двигался так быстро, что даже разглядеть его было трудно. Гедеон не знал, сколько людей пал от его собственной руки и не горел желанием считать, но понимал, что своих мертвецов Гоанор не смог бы сосчитать даже если бы очень захотел. «На ночь устроимся здесь», — прохрипел Голонор, стягивая капюшон. «Ты уже давно не пил». Гидон отвел полу его плаща, снял с ремня фляжку и потряс, проверяя содержимое. Голонор дернулся от неожиданной наглости, и какой-то черный камушек вылетел вдруг у него из-за пояса, покатившись по земле. Голонор, забыв усталость, побежал за ним. Прорицатель. Вот что это было. Магикары, и члены Совета тоже носили такие. Ильянские придворные маги вообще частенько ими пользовались. Чаще всего прорицатели были связаны друг с другом чарами для тайных разговоров. «Интересно, с кем связывался Галанур?» «Мне нужно меньше воды, чем тебе». Эльф спрятал камень обратно. «Но все равно нужно», — быстро ответил Гедеон. «Подумать только, еще недавно он бы с радостью посмотрел, как эльф умирает от жажды, а теперь старается, чтобы он выжил». «Надо отдохнуть. Когда солнце встанет, пойдем дальше. У тебя есть, чем развести костер?» Голанор сел на землю, скрестив ноги, и привычным движением поправил скеметары. «Огонь? Не даже думать о нем жарко!» Гидеон сел напротив. «Скоро похолодает. Я и сам могу развести костер, но нужно топливо, чтобы он горел, пока мы спим. Никаких чувств, лишь сухие факты. Мысль о том, что он бросил Аделандру, похоже, сильно на него давила» посмотрю в сумке когда солнце окончательно скрылось за горизонтом и на небо высыпали звезды еддон не только снова надел куртку, но и завернулся в два одеяла украденных на малосайском рынке. Насколько жаркими были в пустыне дни, настолько холодными оказались ночи Поужинав, они с галонором заново поделили провизию их осталось двое, а значит теперь на одного приходилось больше еды и воды. Открытие печальное и одновременно радостное. Голанор сидел напротив, подтянув колени к груди и надвинув пониже капюшон на голову. «Расскажи мне о ней», — попросил вдруг он, глядя в костер. «О Баби Гейл Роуз». Гидон почувствовал, как все внутри запротестовало при звуках ее имени, особенно из уст эльфа. Он понимал, что не Голанор ее убил, но ведь он был замешан, это все усложняло. она была Гидеон помедлил. «Как описать человека, который тебе очень дорог?» Он всегда принимал Абигейл как должное, так привык к ней, что понял, как много она для него значит, лишь когда ее не стало. Она была доброй и сильной. Он почувствовал, как слезы обжигают глаза. «Мы подружились еще в детстве, нам было лет по одиннадцать. Всегда соревновались, но всегда поддерживали друг друга». Я постоянно бредил приключениями, странствиями, что и не замечал прямо перед собой. А сейчас больше всего на свете хочу...» Слезы потекли бы его щекам, и он порадовался, что ночные тени скрывают лицо. «Я просто снова хочу увидеть ее, поговорить с ней. Она всегда находила правильные слова, возвращала меня с небес на землю. Если б не Эбигейл, меня уже давно выкинули бы из карконата». Ужасная мысль прокралась вдруг в его сознание. «Это из-за меня она умерла. Я не напортачил с ловушками, просто хотел настоящие испытания, настоящие сложности, но оказался слишком самодовольным, а Гидра слишком сильной. Нам пришлось бежать от нее в вашу сторону, и это все решило». «Ее убила Лайра Валаркин», — сказал Голонор. «Не вини себя. Лайра уже была умелым воином, когда у ваших дедов еще молоко на губах не обсохло. Вы ничего не смогли бы сделать». «Тогда кого еще мне винить?» Гедуон встретился с ним взглядом поверх пламени. «Может, тебя?» «Может», — ответил эльф, не отводя глаз. «А ты чувствуешь себя виноватым?» на моей совести смерти не только, и Эбигейл Роуз. Молись, чтобы тебе никогда не довелось узнать цену настоящей верности. Во имя друг друга, во имя королей и богов мы способны творить ужасные вещи. Чувство долга может придать храбрости и гордости, но оно же побуждает к бездумным поступкам». Голонор задумчиво уставился в огонь. «Я был моложе тебя, но будущее мое оказалось предопределено. Отец увидел, как я обращаюсь с клинками. Сперва я убивал ради него, потом ради повелителя». Гидону не верилось, что Голонор всего лишь покорный слуга королевы. «Ты только из верности короне решил пересечь пустыню искать драконов в Красных горах? Или есть что-то еще?» Он чувствовал, что на самом деле Голонора тянет совершить нечто судьбоносное, склонить чашу весов в желанную сторону. «Я делаю то, что считаю правильным. Пусть мне этого не хочется, верность тут ни при чем. 400 лет мне понадобилось, чтобы понять, наконец, что единственный выход — поступать правильно». «Единственный выбор!» — поправил Гидеон. Эбегейл говорила так же, и он тихо радовался, повторяя ее слова. Они посидели немного в тишине, обдумывая слова друг друга. «А огонь не приманит темнорожденных?» — спросил Гидеон таким тоном, словно эльф был его другом. Голонор же достал карту и внимательно ее изучал. «Сомневаюсь. Мы целый день шли по пустошам, а Малайсай стоит посреди великой пасти. Сперва погоне нужно переправиться через Трезубец», — он указал на реку, пересекавшую джунгли, а на юге расходящуюся на три потока. «Когда они выйдут на край пасти, мы уже будем в Красных Горах, если пустыня нас не убьет. Что они будут делать, когда найдут драконов, никто не говорил. К такому не подготовиться». «Ты когда-нибудь видел такую карту?» — спросил Гидон, указывая на пергамент подбородком «Я никогда не видел земель южнее врат Сайлы. За многие века темнорожденные, вероятно, исследовали весь юг, но, к счастью, не нашли пути в Эландрил. Похоже». Голонор полностью развернул карту. Пустоши тянутся еще на 400 миль к северу. «Там в горах есть узкий перевал. За ним другая пустыня, которую мы называем ку -Ол. Возможно, они уверены, что армии через нее не пройти». Гидеон придвинулся поближе, чтобы лучше рассмотреть карту. «Вот здесь собираются их войска», — он указал на полуостров, загибающийся как полумесяц. «Мировой крюк». «Да, оттуда они хотят зайти на Иллиан». Голонор постучал пальцем по Архипелагу из тридцати островов, соединяющему два континента, словно мостик. Тракт утопленников. «Думаешь, они смогут пройти ворота Сайлы?» спросил Гидеон, глядя на карту. Гигантские ворота стояли посреди бессмертных гор. Южнее на картах Ильяна были сплошные белые пятна. «Мой народ возвел их, покидая Айду, и открыть их будет непросто, даже если обороны нет». Голонор плотнее запахнул плащ. «Какое королевство их охраняет?» «Пару веков после вашего ухода охранял император Карата, по крайней мере, так написано в исторических книгах. Хотя, послушав вас с адиландрой начинаю думать, что все эти книги надо бы переписать. В общем, ворота уже лет восемьсот никто не охраняет». «Вот о чем их первым делом нужно предупредить», — подумал Гедеон. «Император Исушиных земель должен немедленно двинуть туда войска». «Возможно, они даже тракт утопленников не пройдут», — безрадостно понадеялся Голонор. Они еще немного посидели в молчании. Гедеон не мог поверить, что грядет война. Армии с востока, армии с юга, а в или они нет и намека на единство. Шесть королевств оградились, каждая со своей армией. Если бы они увидели, что опасность грозит всему континенту, а не только их территории... Тогда объединенное королевство, возможно, разбили бы и эльфов, и темнорожденных, или вообще заключили бы союз с эльфами. Но как бы то ни было, все упиралось в драконов.